Тут не только о справедливости, но и о простой защите не могло быть речи. Оставался единственный путь – взять все на себя, но зато выторговать отмену решения о суде. Через неделю бесконечных споров, уверток, угроз и обещаний стороны пришли к соглашению. Хомяков безропотно уплатил все взятки, неустойки, комиссионные – штрафы, проценты, все, что с него потребовали. Компания перестала существовать. А сам Роман Трифонович под конвоем был припровожден за Дунай с категорическим приказом в трехдневный срок покинуть пределы Румынии. До Бухареста он добрался уже без конвоя на обывательском экипаже. Постоял, перед весело освещенным особняком, усмехнулся и привычным хозяйским шагом вошел в дом. По счастью, Варя была одна и с такой искренней радостью бросилась навстречу, что сердце его защемило тяжелой, незнакомой доселе хваткой. «Вот и я!» Он попытался улыбнуться, но... По мгновенно изменившемуся взгляду ее Понял, что это ему не удалось. — Что-то случилось, — тихо сказала она. — Я же вижу, чувствую, что случилось что-то серьезное. — Случилось, — вздохнул он. — Три дня на отъездном выделено. Вот стал быть. Бросил пальто горничной, — Прошел в гостиную, и закурил, стоя лицом к окну. Варя вошла следом, ждала, что еще скажет, но он молчал. «Почему же так? Три дня?» — спросила она, не дождавшись. «А дело?» «Дело?» Он повернулся к ней, улыбнувшись зло, натянуто гримасой, а не улыбкой. «А нет!» Больше дела. Взбесились престижные мои, Понесли под уклон, У дела закусив, И опрокинула скорее-то наша золоченая. И коль по карманам поскрести, Так от силы тыщенку наберу. Нищий я, Варвара Ивановна, Нищий перед вами стоит. А посему он помолчал, Справляясь с волнением, Уж коль вышла боком, так свободны вы, Варвара Ивановна, от всего свободны, как птица небесная. Он опять отвернулся к окну, а Варя молча стояла, ни о чем еще не думая, а лишь чувствуя, как гулко бьется сердце и как раньше всех дум и размышлений раньше всех доводов рассудка растет в ней глухая горькая обида от чего же от чего же свободная сударь от слова данного вам от своей любви от дружбы если так полагаете то стало быть игрушкой меня считали червонной дамой с которой под партнера пойти удобно. Это вы свободны, Роман Трифонович, а я, я не свободна, я Алексина. Мы друзей в беде не бросаем, а тем паче любимых. Последние слова она выговаривала уже сквозь душившие ее слезы, а выговорив, Бессильно опустилась на стул, спрятав лицо в ладонях. Роман Трифонович рванулся к ней, швырнул сигару, упал на колени, целуя руки, волосы, плечи. Варенька, Варенька, родная моя, единственная ты моя. Не проверял, богом клянусь, не проверял. В тягость быть боялся, А пуще того боялся, Что согласишься ты на свободу. До ужаса боялся. Варя, Варенька, Прости ты меня, дурака. Варя выпрямилась, И он тотчас же положил голову ей на колени. Она вытерла слезы, вздохнула, Потрепала его за волосы. Смел думать что я за миллионы тебя люблю. Глупый, глупый же ты, сильный, яростный. Ты еще и не такие дела поднимешь. Для начала высокое поедем. Я тебе все отдам. С него и начнешь. Это немного, конечно. Варенька! Он поднял к ней сияющее лицо. Все потерял, а тебя нашел. Вот счастье-то какое необыкновенное. Мы с тобой теперь вместе, рука об руку, на всю жизнь вместе. Да мы еще таких дел натворим, что, эх, он вдруг рассмеялся. Один заводишко, я у них все же оттягал. Есть с чего начинать. Да, небольшой, правда, заводишка. На племянника он записан, потому и не докопались. Нет, Варенька, живем еще. И так с тобою жить будем, что нам и в раю позавидуют. Он вскочил, поднял ее на руки и понес через все комнаты, жадно целуя на ходу. И Варя знала, куда он ее несет, и краснея смеялась громко и радостно.